Глава двадцать четвертая. Мастер волшебных палочек. Гарри словно опять провалился в свой старый кошмар. Опять он стоит на коленях возле мертвого тела Дамблдора у подножия самой высокой башни Хогвартса. Но на самом деле перед ним на траве лежало крошечное тельце пронзенная серебряным кинжалом Белатрисы. Он все повторял «Добби, Добби» хотя и знал, что домовик уже ушел туда, где его нельзя позвать. Через минуту или две Гарри понял, что все-таки прибыл куда хотел, потому что рядом оказались Билл и флёр, Дин и Палумна. Они толпились вокруг него, а он стоял на коленях над телом домового эльфа. — Гермиона, — вдруг сказал Гарри, — где она? Билл ответил, — Рон отвел ее в дом. С ней все будет хорошо. Гарри снова посмотрел на домовика, осторожно вытянул острый кинжал из его тела, потом стащил куртку и укутал ею Добби, как одеялом. Где-то близко билось о камне море. Гарри слушал, как оно шумит, пока остальные переговаривались, обсуждали какие-то никому не нужные проблемы, что-то решали. Дин унес в дом раненого крюкохвата. Флёр побежала с ними. Билл завел речь о том, что нужно бы похоронить домового. Гари соглашался, толком не понимая, что говорит. Он все смотрел на крошечное мертвое тельце, шрам дергало болью, и какой-то частью сознания Гари, словно в перевернутую подзорную трубу, видел, как Волан-де-Морт наказывает тех, кто остался в доме Малфоев. Ярость темного лорда была ужасна, и все-таки рядом с его горем она словно бы уменьшилась. Отголоски далекой грозы долетали до Гарри, будто через огромный безмолвный океан. «Я хочу похоронить Доби как следует». Это были первые слова, которые Гарри произнес в полном сознании. «Без волшебства. У вас найдется лопата?» Прошло совсем немного времени. И вот уже он копает могилу там, где указал ему Билл, на краю сада среди кустов. Гари рыл с каким-то остервенением. Наслаждаясь тяжелой физической работой, упиваясь ее немагичностью. Каждая капля пота и каждая мозоль на ладонях словно были подарком домовику, который их всех спас. Шрам горел, но теперь боль подчинялась Гарри. Он чувствовал ее как бы со стороны. Он, наконец, научился контролировать эту связь, научился закрывать свой разум от волан де чего так добивался Дамблдор, заставляя его ходить на занятия к снегу. Точно так же, как Волан-де-Морт не смог вселиться в Гарри, когда он был переполнен горем после смерти Сириуса, так и теперь его мысли не могли проникнуть в сознание Гарри, пока он горевал о Добби. Похоже, горе способно отогнать Волан-де-Морта. Хотя Дамблдор, наверное, сказал бы «любовь». Гарри рыл и рыл, все глубже вгрызаясь в мерзлую землю. Он топил горе в поту, отказываясь обращать внимание на боль в шраме. В темноте, где слышны были только шум моря и собственное хриплое дыхание, к нему понемногу возвращалось все то, что произошло в доме Малфоев. Гарри вспоминал, что там говорилось, и мало-помалу на него снизошло понимание. Равномерные взмахи лопаты попадали в такт его мыслям. «Дары, крест-стражи! Дары, крест-стражи!» Но теперь его уже не жгла та странная неистовая жажда. Горе и страх прогнали ее прочь. Гарри пришел в чувство, как будто от пощечины. Он все глубже погружался в свежевырытую могилу. Гарри знал, где побывал сегодня волан де и кого он убил в самой высокой камере Нурмингарда. Знал, почему он это сделал. Он вспоминал хвоста, погибшего из-за одного малюсенького проблеска милосердия. Дамблдор и это предвидел. Сколько еще предвидел Дамблдор? Гарри потерял счет времени. Он знал только, что вокруг чуть-чуть посветлело, когда к нему подошли Рон и Дин. — Как Гермиона? — Лучше, — сказал Рон. — Флёр за ней ухаживает. Гарри уже приготовился огрызнуться, когда они станут приставать к нему с вопросами, почему он не создал отличную, аккуратную могилу с помощью волшебной палочки, но огрызаться не понадобилось. Они молча спрыгнули к нему, каждый со своей лопатой, и все трое работали вместе, пока могила не показалась им достаточно глубокой. Гарри поуютнее закутал домовика в свою куртку. Рон сел на край могилы, разулся и надел свои носки на босые ноги домового. Дин отдал свою вязаную шапку. И Гарри осторожно надел ее на голову Добби, натянув на уши напоминающие крылья летучей мыши. Надо закрыть ему глаза. Гарри не слышал, как они подошли из темноты бил в дорожном плаще, флёр в длинном белом фартуке, из кармана которого торчал пузырёк. Гарри узнал костерост. Гермиона куталась в одолженный флёр халат. Она была очень бледная и не нетвёрдо держалась на ногах. Когда она подошла, Рон обнял её за плечи. Полумна в куртке флёр присела на корточки и, нежно коснувшись век домового, закрыла остекленевшие глаза. — Вот, — тихо сказала она, — теперь он как будто спит. Гарри опустил домовика в могилу, устроил-то удобнее руки и ноги, словно доби отдыхает. Потом вылез наверх и в последний раз посмотрел на маленькое тельце. Он не позволил себе плакать. Ему вспомнились похороны Дамблдора, ряды золоченых стульев, министр магии в первом ряду, перечисление заслуг Дамблдора, пышная гробница из белого мрамора. Добби заслужил не меньший почет а его положили в наскоро вырутую яму среди кустов. — По-моему, нужно что-нибудь сказать, — подала голос Палумна. — Я первая, хорошо? Под взглядами всех стоявших вокруг она встала в изножье могилы и обратилась к мертвому домовику. — Спасибо тебе большое, Доби, за то, что ты спас меня из подвала. Ужасно несправедливо, что тебе пришлось умереть, когда ты такой хороший храбрый. Я всегда буду помнить то, что ты сделал для меня. Надеюсь, что сейчас ты счастлив». Она выжидающе оглянулась на Рона. Рон прокашлялся и хрипло сказал. «Да, спасибо, доби «Спасибо», — пробормотал Дин. Гарри проглотил комок в горле. «Прощай, доби прошептал он. Больше он ничего не сумел выдавить, но ведь полумно все уже сказала за него. Билл взмахнул волшебной палочкой. Кучка земли возле могилы поднялась в воздух и плавно опустилась, образовав небольшой красноватый холмик. — Ничего, если я немножко тут постою? — спросил Гарри. Они пробормотали что-то неразборчивое. Кто-то хлопнул Гарри по спине, и все двинулись к дому, оставив Гарри одного около могилы. Он огляделся. Клумбы были выложены по краю красивыми, гладкими, белыми камнями, обточенными морем. Гарри выбрал один побольше и уложил его, словно подушку, в том месте, где сейчас была голова домовика. Потом сунул руку в карман за волшебной палочкой. Их оказалось две. Он и забыл, и сейчас не мог сказать, чьи это палочки, помнил только, что вырвал их у кого-то. Гари выбрал ту, что покороче, она почему-то показалась симпатичнее на ощупь, и направил ее на камень. Следуя его шепоту, на камне медленно проступили слова. Гарри знал, что Гермиона начертила бы их гораздо красивее и, наверное, быстрее, но ему хотелось сделать это самому, так же, как он копал могилу. Когда Гарри снова выпрямился, на камне была вырезана надпись. «Здесь лежит Добби, свободный домовик». Еще несколько секунд Гарри смотрел на свою работу. Потом пошел прочь. Шрам чуть-чуть покалывало, а голову переполняли мысли, что пришли, когда он рыл могилу, и обрели форму в темноте, ужасные и завораживающие. Когда он вошел в дом, все сидели в гостиной и слушали, что говорит Билл. Комната была очень хорошенькая, в светлых тонах, в камине ярко горел огонь. Гарри не хотелось пачкать ковер с землей, поэтому он остался стоять у двери. Удачно, что Джинни приехала домой на каникулы. Будь она в Хогвартсе, ее могли схватить раньше, чем мы успеем к ней добраться. А так она тоже в безопасности бил оглянулся и заметил Гарри. «Я всех забрал из норы», — объяснил он. «Переправил их к тете Мюриэль. Раз пожиратели смерти узнали, что Рон с тобой к ним наверняка явится «Да не извиняйся ты», — прибавил он, заметив, какое у Гарри стало лицо. «Это все равно рано или поздно случилось бы. Папа давно нас предупреждал. Наша семья — самые отъявленные осквернители чистоты крови». «А чем их защитили?» — спросил Гарри. «Заклятием доверия». Хранитель тайны папа. На нашем коттедже такое же заклятие, а я — хранитель тайны. На работу нам, конечно, уже нельзя, но теперь не так уж важно. У и Крюкохвата тоже переправим к тете Мюриэль, как только они чуть-чуть придут в себя. У нее место хватает, а у нас тесновато. Ноги у Крюкохвата уже заживают. Флёр напоила его костеростом. Через час, наверное, можно будет их обоих... — Нет, — сказал Гарри. Билл удивленно взглянул на него. Они оба мне нужны. Я хочу с ними поговорить, это очень важно. Гарри услышал в своем голосе неожиданную властность. Ту уверенность в своей цели, что пришла к нему, пока он копал могилу для Добби. На него смотрели недоуменные лица. — Я пойду умоюсь, — сказал Гарри Биллу, глядя на свои руки, измазанные землей и кровью Добби. — А потом мне надо поговорить с ними. — Срочно. Он вошел в маленькую кухоньку к умывальнику у окна, выходящего на море. Над горизонтом разгорался рассвет, перламутрово-розовый и золотистый. Гарри стал умываться, одновременно продолжая цепочку мыслей, начатую в темном саду. Добби уже не сможет рассказать, кто отправил его к ним в подвал. Но Гарри точно знал, что он видел. Ярко-голубой глаз выглянул из осколка зеркальца, и помощь пришла. В Хогвартсе тот, кто просит помощи, всегда ее получает гарри в эти руки не замечая красоты за окном не прислушиваясь к разговору в гостиной глядя на океан он чувствовал что как никогда близко подошел к самой сути происходящего шрам все еще покалывалало и гарри знал что воланддеморт тоже приближается к цели гарри понимал и в то же время не понимал чутье подсказывало одно разум говорил совсем другое дамблдор в его воображении улыбался сложив вместе кончики пальцев как будто в молитве Ты оставил Рону дилюминатор. Ты понимал его и дал ему возможность вернуться. Ты и хвоста понимал. Ты знал, что в глубине души он все-таки жалеет. Если ты так хорошо их знал... Что ты знал обо мне, Дамблдор? Неужели так нужно, чтобы я знал о дарах, но не искал их? Ты представлял себе, как это будет трудно. Потому всячески усложнял задачу, чтобы я успел до этого додуматься. Гарри замер на месте застывшим взглядом уставившись вдаль, где поднимался из-за горизонта ослепительный золотой ободок. Потом взглянул на свои чистые руки и удивился, что все еще держит полотенце. Отложил его в сторону и снова вернулся в прихожую. Шрам вдруг резанула боль, и в голове промелькнул стремительно, словно отражение стрекозы на поверхности пруда, силуэт хорошо знакомого здания. У подножия лестницы стояли Билл и Флёрк. — Мне нужно поговорить с Грюкохватом и Оливандером, — сказал Гарри. — Нет, — сказала Флер. — Передется подождать, Гарри. Они больны, измучены. — Мне очень жаль, — без нажима ответил Гарри. — Но я не могу ждать. Я должен поговорить с ними сейчас, наедине, с каждым по отдельности. Это срочно. — Проклятие, Гарри, что происходит? — не выдержал Билл. — Ты являешься к нам с мертвым домовиком и полуобморочным гоблином. — — У Гермионы такой вид, как будто ее пытали, а Рон наотрез отказывается что-нибудь рассказывать. — Мы не можем рассказать, чем мы заняты, — напрямик объявил Гарри. — Ты из Ордена, Билл, ты знаешь, что Дамблдор завещал нам дело и велел никому больше об этом не рассказывать. Флёр что-то нетерпеливо пробормотала, но Билл не смотрел на нее, он смотрел на Гарри. Трудно было понять выражение его изуродованного шрамами лица. Наконец Билл сказал... — Хорошо. С кем ты хочешь говорить первым? Гарри заколебался. Он знал, как много зависит от его решения. Времени почти не осталось. Нужно выбирать — дары или крест-стражи. — С крюкохватом, — сказал Гарри. — Сначала я поговорю с крюкохватом. Сердце у него стучало, как будто он только что бежал стометровку и при этом одолел невероятно сложный барьер. — Тогда за мной, — сказал Билл и первым пошел вверх по лестнице. Поднявшись на несколько ступенек, Гарри оглянулся. — Вы мне тоже нужны! — крикнул он Рону и Гермионе, державшимся в тени у двери в гостиную. Они вышли на свет как будто с облегчением. — Ты как? — спросил Гарри Гермиона. — Ты вообще замечательная. Придумала такую складную историю, когда эта ведьма тебя мучила. Гермиона бледно улыбнулась. Рон крепче обхватил ее за плечи. — Что теперь, Гарри? — спросил он. — Увидите. Идем. бил провел Гарри, Рона и Гермиону на второй этаж. На тесную лестничную площадку выходило три двери. Сюда. бил открыл дверь своей с флёр-комнаты. За окном тоже было море. Оно все искрилось золотом в лучах восхода. Гарри остановился у окна, повернувшись спиной к невероятному пейзажу и скрестил руки на груди. Шрам покалывал. Гермиона устроилась за туалетным столиком, Рон присел на ручку ее кресла. Снова появился Билл, неся на руках маленького гоблина. Он уложил крюк охвата на постель, тот что-то буркнул в виде благодарности, и Билл ушел, закрыв за собой дверь.